словия. Аарон Шварц. Сооснователь Demand Progress, Reddit.com. Всем привет. Меня зовут Аарон. Мне выделили несколько страничек в конце книги, потому что я живой человек из плоти и крови, и в этом качестве могу сказать вам то, чему вы не поверили бы из уст вымышленных персонажей. Все, о чем написано в этой книге, совершенно реально. Нет, конечно, героев по имени Маркус или Энджи не существует, по крайней мере, я таких не знаю. Однако среди моих знакомых есть люди, похожие на них. Если хотите, приезжайте в Сан-Франциско и познакомьтесь с ними. Будете там, сможете поиграть в подземелье и драконы с Джоном Гилмором, построить космический корабль в Нойсбридже или вместе с Хиппи поработать над арт-проектом для фестиваля Беннингмен. А если самые конспиративные повороты в этой книге кажутся вам слишком неправдоподобными, что ж, наберите в гугле Blackwater, Xe или «Блюкот». Лично я однажды подал запрос федеральные органы власти, чтобы побольше узнать об управлении виртуальными профилями, но мне ответили, что изучение всех необходимых документов займет не меньше трех лет. Вот так действует закон о свободе информации. Надеюсь, вы получили массу удовольствия всю ночь напролет, читая об этих вещах. Однако дальше я скажу нечто очень важное, так что отнеситесь к делу серьезно. То, что сейчас происходит, это не телевизионное реалити-шоу, которое можно сидеть и смотреть. Это ваша жизнь. Это ваша страна. Если вы хотите сохранить ее, возьмитесь за дело. Очень легко убедить себя в том, что вы ничего не сможете сделать, что не в ваших силах замедлить или остановить систему. Что все решения принимаются таинственными, могущественными силами, не подвластными вам. Мне самому иногда так кажется, но это не так. Осенью 2010 года мне позвонил друг и рассказал, что в Сенат внесен какой-то... Мутный законопроект о борьбе с нарушением прав и фальшивками в интернете. Я прочитал этот законопроект и ужаснулся. Согласно ему, правительство получает право закрывать не понравившиеся сайты даже без решения суда. Впервые в истории правительство США получало право регулировать доступ своих граждан к сети. Проект был внесен всего за день или два до этого. Однако уже получил поддержку двух десятков сенаторов и без всякого обсуждения был поставлен на голосование еще через пару дней. Ни одно СМИ не сообщило об этом законе, и неспроста. Сенаторы хотели протащить его, пока никто не заметил. К счастью, его заметил мой друг. Мы проработали все выходные, организовали сайт, объяснявший все последствия этого закона, запустили петицию против него, которая могла просматривать телефонные номера ваших знакомых, рассказали об этом нескольким друзьям, а не своим знакомым, и через пару дней петицию подписали 200 тысяч человек. Фантастика! Но те, кто проталкивал этот закон, не успокоились. На его лоббирование они потратили без преувеличения десятки миллионов долларов. Главы всех крупных медиакорпораций слетелись в Вашингтон и встретились с главой администрации президента, вежливо напомнив о миллионах долларов, пожертвованных на избирательную кампанию президента и подчеркнув, что всей душой мечтают о принятии этого закона. Однако общественное давление продолжало нарастать, В попытках сбить народ с толку сенаторы то и дело переименовывали его. То он назывался законом об интеллектуальной собственности, то о противодействии онлайн-пиратству, то даже законом о е-паразитах. Но, как ни называй, весть о нем распространялась все шире, и народное сопротивление нарастало. Вскоре число подписантов петиции достигло миллионов. С помощью различных тактик нам удавалось сдерживать давление властей больше года, но они вскоре поняли – что если тянуть дальше, то их шансы на принятие закона устремятся к нулю. Поэтому они поставили его на голосование в первый же день после возвращения зимних каникул. Но на каникулах, когда члены Конгресса разъехались по своим округам, на встречах с избирателями все чаще звучал вопрос, зачем они поддерживают этот мерзкий закон о цензуре в интернете. И сенаторам стало страшно. Некоторые дошли даже до нападок на меня. Но моя роль была очень невелика. Граждане страны с самого начала взяли дело в свои руки. Выкладывали видео на YouTube, сочиняли песни, рисовали диаграммы, показывая, сколько денег инициаторы закона получили от заинтересованных отраслей, организовывали бойкоты, оказывая давление на компании, поддерживавшие закон. Их усилия увенчались успехом. Из малозначительного политического вопроса, который, как ожидалось, будет принят единогласно, законопроект превратился в токсичный мяч, к которому никто не хотел прикасаться. Даже его инициаторы стали один за другим высказываться против. Что за мерзавцы эти медиамагнаты? Нет, система должна работать не так. Просто компания ребятишек с ноутбуками не может остановить самые могущественные силы в Вашингтоне. Оказалось, может. И в ваших силах проделать это еще не один раз. Система меняется. Благодаря интернету люди каждый день могут узнавать о новых проблемах и объединяться для их решения. Даже если система не намерена этого замечать. Возможно, не каждое наше выступление будет заканчиваться победой. Все-таки жизнь есть жизнь. Но попробовать-то надо. Изменения наступят только если вы будете принимать участие в этой борьбе. И теперь, прочитав эту книгу и поняв, как надо действовать, вы отлично подготовлены к делу. Систему можно изменить. И успех в ваших руках. Издательство Popcorn Books представляет Кори докторов родная страна читал Артемий Соколов Севастианов.